Как уже говорилось выше, мой приемный отец, Федор Николаевич Голосов, урожденный Федор Федорович Крейцвальд, был младшим и последним из трех братьев Крейцвальдов. Он родился в Москве 7 апреля 1937 года. Летом 1938 года в июне его мать Наталья Крейцвальд перевезла годовалого Федора в Кусково на дачу, которая принадлежала Николаю Алексеевичу Голосову, ее двоюродному брату. Своих детей у Голосовых не было, и еще с весны и он, и его жена Марина, наперебой уговаривали на то, что не надо ей ничего искать и снимать, что лучше, чем у них в Кусково, ребенку нигде не будет, а главное, они сами готовы прожить с ним все лето, она, если хочет, может вообще не показываться на даче. В конце концов, голосовые и НАТО условили, что, не считая экстренных случаев, она будет приезжать в Кусково в субботу вечером и на воскресенье, выходной день, отпускать их в Москву. Весь июнь половину июля эта договоренность действовала безотказно. Марина и Николай с азартом занимались ребенком, кормили, гуляли, играли с ним, чувствовали себя настоящими родителями и были счастливы. Но 15 июля, в свою обычную субботу, НАТО неожиданно не приехала Никаких дел в Москве у Голосовых в этот раз не было. Она их ничем не подвела, однако, когда НАТО не приехала и в воскресенье, Марина начала волноваться, не случилось ли что-нибудь у Крейдсвальдов. И чтобы успокоить ее, Николай в понедельник первым же поездом поехал в город. Здесь он узнал, что два дня назад, 14 июля, Федор и НАТО были арестованы. Лето... Голосовы так и дожили с Федей на даче, а осенью, приехав в город, взяли ребенка к себе. В мае следующего 1939 года Голосовым после долгих хлопот удалось официально оформить их опеку над мальчиком. У Николая из-за этого опекунства были серьезные неприятности, его несколько раз разбирали на собраниях, хотели уже выгнать из партии и из КБ, в котором он работал, Но тут вдруг на государственных испытаниях отлично показал себя его новый двигатель, и дело было решено замять. Ему дали выговор и оставили покои. Усыновили голосовы Федора уже после конца войны, в 47-м году, вернувшись в Москву из эвакуации. Тогда из справки, полученной в МВД, они узнали, что мать Федора, Наталья Крейцвольд, урожденная Коновицына, умерла в лагере от пневмонии 21 мая 1942 года, всего за месяц до окончания своего пятилетнего срока. Ее муж Федор Иоганнович Крейцвальд получил вторые 10 лет и, значит, выйдет на свободу не раньше 1957 года, а их другой сын Сергей, пропал без вести в Волоколамске 23 августа 1941 года во время немецкой бомбежки города. Только следов своего тезки Николая, старшего из трех братьев Крейдсвальдов, Николаю Алексеевичу, несмотря на все попытки, разыскать не удалось. Почему не удалось, я теперь знаю. Данные о том, что Николай был зачислен в штрафбат, отправлен на фронт и пропал без вести в боях под Харьковом, были и в МВД, и в архиве Министерства обороны. Но после того, как Николай при своем первом допросе в районном отделении милиции прибавил себе два года, во всех документах значилось, что родился он в 24-м, а не в 26-м году. Раньше, чем Федор и НАТО вообще поженились – И, естественно, Николай Алексеевич, который точно знал год его рождения и указывал в бумагах правильную дату, найти никого не смог. Я сам шел тем же путем, что и Николай Алексеевич, и получил сведения о Николае Крейцвальде совершенно случайно, только потому что не знал, когда он родился, и запрашивал архивы обо всех людях, носящих имя, отчество и фамилию Николай Федорович Крейцвальд. Из сорока лет, прожитых Федором Николаевичем, первые 18 были счастливыми. Хотя в тридцать восьмом году он лишился матери и отца, но тогда ему едва исполнился год, помнить он их никак не мог и до пятьдесят шестого года даже не подозревал об их существовании. Марина и Николай не просто заменили ему родителей, он был их сыном, сыном любимым и единственным, и, кажется, за все свое детство он ни разу не знал обычного для детей страха, а что если мои родители в самом деле не те, кто родил меня, и все так плохо, потому что я им чужой. Судя по рассказам Федора Николаевича, семья их жила очень дружно, разумно и спокойно, Но сейчас я знаю, что так у Голосовых было далеко не всегда. Марина и Николай поженились еще в 26-м году чуть ли не в один месяц с Федором и Натой. Брак был по любви, они были очень привязаны друг к другу. Но Марина, хотя она испробовала все возможные средства и даже ложилась на какую-то операцию, никак не могла забеременеть и родить ребенка. И в тридцать пятом году Николай, устав ждать, ушел от нее. Год они жили отдельно, потом Николай вернулся, но отношения по-прежнему были плохие, ничего тогда у них не наладилось. И только когда появился маленький Федор, они вдруг поняли, что их теперь трое, и у них наконец-то есть свой ребенок, свой сын. С Федором Голосовым пришла удача. Еще перед войной Николай выдвинулся в число ведущих конструкторов авиационных двигателей. В сороковом году получил сталинскую премию за двигатель РТ-3. А к концу войны он был уже в немалых чинах и руководил собственным КБ. Все эти годы, кроме четырех лет эвакуации, они прожили на Никитском бульваре в удобной, У Федора, сколько он себя помнил, была всегда своя комната и хорошо обставленной квартире с картинами и множеством книг. У Николая Алексеевича была отлично подобранная библиотека, в основном классика и дореволюционная история России. Начало этой библиотеки положил еще его отец. Оба они любили ходить по развалам букинистов, оба в свое время мечтали об историко-филологическом факультете, Отец Николая был тоже инженер, и по старой памяти покупали не только общие труды и монографии, но и важнейшие издания источников и полное собрание русских летописей и тама русской исторической библиотеки. Думаю, что эти книги и сделали Фёдора Николаевича историком. Лето, голосовое, с перерывом на ту же эвакуацию, обычно жили на даче. Николай Алексеевич каждый день ездил из Кускова на работу до войны. Дорога в оба конца занимала у него почти три часа, но он так любил дачу, что легко мирился с этим. Потом, после войны, когда он возглавил КБ, за ним стали присылать машину. Все совсем упростилось, и они теперь, если не уезжали на отпуск в Крым, Оставались в Кусково по полгода, захватывая и май, и два осенних месяца. Такая налаженная жизнь продолжалась девять лет и кончилась в пятьдесят шестом году. В, наверное, самый странный и самый добрый с начала века год в России. Год, когда неведомо кем и почему были открыты ворота лагерей, и неведомо как уцелевшие там люди стали возвращаться обратно. К лету вернулось уже несколько знакомых и друзей Крейдсвальдов. Вернулся после пятнадцатилетнего срока друг самих Голосовых, и среди них, среди тех, кто выжил и, значит, должен был вот-вот вернуться, был, кажется, и Фёдор крейцвальд настоящий отец их сына. Еще в феврале 56-го года, сразу после доклада Хрущева о культе личности Сталина, Николай сказал Марине, что теперь, когда арестованные погибшие в лагерях и все, что связано с ними, перестало быть под запретом, они обязаны рассказать Федору и о его матери, и об отце, и о братьях. Вернется Крейцвальд или не вернется, захочет Федор жить с отцом или останется с ними, Они ради его матери наты обязаны сказать ему правду. Но Марина тогда не дала ему поговорить с Федором, и только летом, кажется, в июле, когда она по каким-то дачным делам уехала с утра в Кусково и должна была остаться там ночевать, Николай Алексеевич решил, что откладывать больше нельзя, и говорить с Федором он будет сегодня». Вечером он пришел в его комнату, и после истории о своем погибшем в тридцать седьмом году друге сказал Федору, что он не родной, а приемный их сын, сказал, кто были его настоящие отец и мать, и что сталось и с Федором, и с Натой, и с его братьями Николаем и Сергеем. Все, что сказал ему Николай Алексеевич, Федор, по видимости, принял спокойно. Даже о том, почему отец после ареста Федора и Наты не взял к себе Николая и Сергея, а только его одного, он спросил больше потому, что видел, что разговор еще не окончен, и Николай Алексеевич ждет этого вопроса и готов к нему. Отец стал объяснять ему, что после ареста Наты и Федора С Николаем и Сергеем жила их с Натой двоюродная тетка, женщина очень преданная и заботливая, и поэтому не было особой необходимости брать Николая и Сергея к себе. По возможности они и с Мариной давали им деньги и считали тогда, что этого вполне достаточно. Потом, примерно через год после ареста Наты и Федора, Когда самого Николая Алексеевича не было в Москве, он был в командировке в Поволжье на полигоне, где шли испытания нового самолета с его мотором, тетка почему-то уехала от Николая и Сергея, их почти сразу же забрали. В июне он вернулся в Москву, пытался вытащить их из колонии, но было поздно, сделать он ничего не смог. Еще когда Николай Алексеевич только начал все это говорить ему, только начал объяснять, почему он был усыновлен один, Федор уже думал то же, что когда-то в камере районного отделения милиции поняли и Николай, и Сергей. Он думал, что стал, наконец, на свою дорогу. Думал, что теперь от него ничего не зависит, ему ни за что больше не надо бороться, все идет правильно, и так, как только и может идти. И еще в нем появилось и осталось тоже убеждение что и у его прадеда имя которого в то время вряд ли даже было ему знакомо крещенного еврея петра шейкимана но пришло оно несомненно от него что он последний в своей семье последний из тех кто идет этой дорогой и на нем федоре николаевича голосове Все должно кончиться. 1 июля 1956 года, и переезд Федора Николаевича в Воронеж разделяет ровно год. Об этом годе, в отличие от тех лет, которые он жил в Воронеже, я знаю очень и очень мало. Я знаю, что он прожил его почти в полной изоляции, ни с кем не общался, забросил университет, неделями вообще не выходил из дома. Особенно он боялся чужих, и когда кто-нибудь должен был у них быть, Фёдор Николаевич всегда заранее уходил в свою комнату. Хотя в нём всё большим было понимание его общности и с матерью, и с отцом, и с братьями, понимание того, что он идёт той дорогой, которая была предназначена ему и его семье, но в то же время он видел, что вышел на неё поздно ни его родных на дороге уже нет они или прошли ее или были далеко и он в сущности идет один вернувшись к своим федор должен был как первородный грех отсечь от себя все те двадцать лет которые он был сыном голосовых должен был соединить свою нынешнюю жизнь с тем единственным годом который он прожил с натой и федором и оттуда от него Начать сначала. Но ни Наты, ни Федора, ни братьев он не помнил. От того первого года его жизни не осталось у него ничего, ни одной детали, ни одного, даже самого смутного воспоминания, к которому можно было бы вернуться и от которого можно было начать. Года этого не было, и получалось, что он как бы родился вчера и в то же время вокруг него как вокруг любого другого человека были многие десятки людей, которых он знал и которые знали его, которые занимали место в его жизни и в жизни которых он тоже занимал место. С этими людьми он был связан тысячами и тысячами общих воспоминаний, пойман и спутанными. Только в Воронеже. И то не сразу, а через полтора-два года, когда в нем уже накопится много своей собственной жизни, он перестанет, наконец, бояться, перестанет чувствовать себя пойманным и связанным, у него появится ностальгия по Москве, и он, вдруг раскрывшись, начнет рассказывать нам странные и до сих пор еще не во всем понятные мне истории о людях, которых он знал, с которыми встречался и был дружен. Начало этих полумифических историй и, главное, появление в них многих живых людей, до этого его рассказы были пустынные абсолютно безлюдны, заметили все члены нашего Воронежского кружка, и я помню, как они тогда удивили нас. Чаще всего Фёдор Николаевич рассказывал нам о друге своих родителей, которого звали непривычным для русского слуха именем Зара. Фёдор был привязан к Заре и, кажется, любил его. Фамилию этого человека я, к сожалению, не помню, но знаю, что он умер ещё до возвращения Фёдора Николаевича в Москву. У Зары были тяжелейшие запои, он разошёлся с женой, в конце концов спился и умер, как и предсказывал, оставленный и забытый всеми, то ли в Боровске, то ли в Медыне. Зара говорил отцу Фёдора Николаевича, что принёс своим близким много зла, что он виноват перед ними. Так оно, наверное, и было. Но Фёдор запомнил, как Зара, когда был совсем пьяным, говорил одному из их гостей, что всё-таки жизнь свою он прожил не зря, и все свои грехи давно ещё на войне покрыл. Дело было на Втором Украинском фронте в 43-м году, когда он, два с половиной года провоевав в пехоте, вернулся к довоенной профессии и стал фронтовым фотокорреспондентом. По заданию армейской газеты он поехал на передовую, в роту, которая накануне первой форсировала псел. Шел бой. В лесу солдаты только что взяли пять пленных, троих чехов и двух венгров. «Рота вчера и сегодня понесла большие потери, каждый человек был на счету, не было людей ни охранять пленных, ни отправить их в тыл, патроны тоже кончались, и комбат, прикинув все, приказал их повесить». «Зара вынул пистолет и сказал, что не даст пленных. Комбат был капитан, Зара майор. Они долго спорили». Чехи и венгры сидели рядом в двух метрах, все слышали и все понимали. В конце концов комбат тоже пожалел пленных и сказал Заре, чтобы он сам, если хочет, вез их в тыл, но если хоть один сбежит, он не успокоится, пока Зару не расстреляют. Зара с трудом втиснул пленных в редакционный козлик и так без охраны повез. Бежать никто из них не пытался — и вечером он, приехав в расположение штаба полка, благополучно сдал всех смершевцу, ведавшему пленными. Местом другой истории, из тех, что я хорошо запомнил, была западная Польша. Их машина где-то потеряла и опередила наши наступающие части, и они первыми вошли в небольшой городок, только что оставленный немцами. Одни кварталы были полностью разрушены бомбардировками, в других домах сохранились даже стекла. Город был пуст, нигде не было ни людей, ни собак, ни кошек. Ветер чисто вымел уцелевшие улицы, они были похожи на только что сделанные декорации. Больше часа они ездили по городу, пытаясь найти хоть кого-нибудь и узнать дорогу на Бреслау, где стоял штаб их дивизии. Потом вышли из машины и пошли пешком. Кто-то из них услышал далеке музыку, и она вывела их к красивому угловому дому с эркерами и резными балкончиками. В доме был бордель, и его обитатели, кажется, единственные выжили здесь при немцах. Весь последний месяц шли бои, все это время ни у кого из наших не было женщин, и публичный дом был для них нежданным подарком. Очевидно, их заметили, и когда они подошли, у входа уже стояла хозяйка заведения, она ввела их вовнутрь, по лестнице они поднялись на второй этаж, и здесь, в большой гостиной, в креслах их ждали девушки. Когда они вошли, девушки встали, сделали реверанс, а дальше им, как освободителям Польши, был дан редкий по светскости и целомудрию прием, их угощали тонким, почти прозрачным печеньем. Девушки по очереди садились к роялю, и они до рассвета танцевали то вальс, то мазурку, то польку. Утром хозяйка объяснила им, как ехать в Бреслав. У подъезда они простились с ней и с девушками, церемонно поцеловали им руки, сели в машину и поехали дальше. Изоляция, в которой Фёдор Николаевич провёл свой предворонежский год, прерывалась всего три или четыре раза. Прерывал ее он сам своими лихорадочными и лишенными всякой разумности поисками родных. В поисках этих не было системы, не было последовательности, они никогда не длились больше недели. А за это время никого, конечно, найти было невозможно. Тем более, что люди, которых он искал, как и другие поднятые и перемешанные войной 56-м годом, еще не успели осесть и отложиться в документах. Результат розысков был равен нулю, но они были единственным, что снова сводило и объединяло Марину и Николая Алексеевича с Фёдором. Марина была нужна Фёдору для помощи в составлении переписки сотен запросов, которые потом рассылались в архивы, адресные столы и горсправки чуть ли не всех крупных городов от Владивостока до Ленинграда. А Николай Алексеевич, используя свои военные связи, обычно звонил и запрашивал те учреждения, проникнуть в которые простому смертному было бы трудно. Если фёдор да и Марина, во всяком случае в то время, когда шли поиски и они были захвачены делом, верили в успех, то Николай Алексеевич, искавший братья Федора еще в 47-м году, хорошо понимал всю бессмысленность происходящего. Но и он, боясь потерять последние отношения с Фёдором, целый год подыгрывал ему, и только в июне 1957 -го года решился положить этому конец. Он позвал Фёдора к себе в кабинет, И в присутствии Марины сказал ему, что так больше не могут жить ни он, ни они, что все они попали в заколдованный круг. И хотя фёдор волен устраивать свою жизнь, как хочет, но он, Николай Алексеевич, считает, что для фёдора было бы лучше всего уехать из Москвы на два-три года, сменить обстановку и со стороны посмотреть на то, что было в его жизни и что ему делать дальше. Если это предложение кажется Фёдору разумным, он советует ему ехать в Воронеж. Город сравнительно недалеко от Москвы, спокойный, не слишком большой, но с хорошим университетом. Директором Воронежского авиазавода работает инженер, когда-то начинавший в его КБ. К нему, безусловно, удобно обратиться, и он сделает всё, что надо. Но если Фёдор хочет, чтобы в Воронеже о нём никто и ничего не знал, то можно будет обойтись без этого человека.